Не очень-то рассаживайтесь щур сказал спутник его неизвестный в бобровом воротнике как две капли воды похожие на знаменитого покойного прапорщика и председателя магнитного триолета шпалянского сейчас сейчас затормошился щур приподнимаясь дайте михаил семёнович папировку сказал второй спутник щура высокий человек в черном пальто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 Маленький молча шел за ним. «Спасибо, выучили, но если когда-нибудь встретится мне это самое каналья, Гетман!» Из-под Кашне послышалось сипение. «Я его!» Высокий выпустил страшное трехэтажное ругательство и не кончил.